Глава 3 Выйдя из здания школы, я двинулся в сторону мужской общаги. Сгорал от нетерпения посмотреть на свою комнату, да и отдохнуть не помешало бы. Состояние все еще не из лучших. В общаге все было довольно обычным, пронумерованные двери, а на первом этаже — общий зал, где ребята проводили время вместе. Общаться ни с кем не хотелось, поэтому тихо проскользнул мимо них и направился к двери девятнадцать, следуя номеру на моей карточке. На стене возле двери была инструкция, как ее открыть. Впрочем, ничего сложного. Приложить карточку, от чего дверь открывалась. Уже начинаю привыкать. Надежно захлопнув за собой двери, я принялся осматриваться. У окна стояла кровать, на столе небрежно разбросаны книги и всякий хлам. Плюхнувшись на стул, я начал перебирать пачку писем, которые валялись на столе. Одну из них содержала знакомую мне фамилию, Михаил Соколов. Хм, Соколов. Не о нем ли я читал в письме своего брата? Судя по словам брата, этот Михаил был другом моей матери, которая испытывал ко мне большую симпатию, чем мои кровные родственники. В самом же письме мужчина извинялся, неужели за поступки моих родственничков, и обещал поддержку на протяжении всего обучения. Хоть он и пытался меня подбодрить, но лучше от этого мне не становилось». С хаосом в голове разобраться не так просто. Хоть я и не знал Михаила Соколова лично, но выглядело его письмо довольно искренним и простым. С невероятной усталостью я плюхнулся на кровать. Да уж, из одной задницы я попал в другую. Интересно, если я сейчас засну, то не проснусь ли в другом мире? Особняк семьи Воронцовых Поздний вечер. Дмитрий Воронцов нервно ходил по комнате. Комната освещалась лишь свечами, из-за чего силуэт Дмитрия был похож на гигантскую черную тень демона. Его сын, Константин Воронцов, сидел в кресле и курил очередную сигару. На столике рядом стояла бутылка с виски, а в стакане плавал уже подтаивший лед. Лицо Константина выражало полное спокойствие, чего было невозможно сказать о его отце. «Отец, присядь и успокойся», — попросил Константин с равнодушным выражением лица, понимая, что его слова не успокоят отца, а наоборот, вызовут бурю эмоций. «Я не могу заниматься бездельем», — выкрикнул ему в ответ отец. В лице Дмитрия Воронцова появилось заметное раздражение, и причины этого раздражения всегда косвенно заключались в сыновьях. Дмитрий полагал, что сыновья станут идеальным продолжением его самого, разделяя планы и взгляд на жизнь. И вот сейчас, когда его фантазии начинали рассыпаться, словно песочный замок, его охватило чувство беспомощности и страха. Он уже давно позабыл, что у других людей может быть своя воля и желание. «Ты должен...» «Нет, ты обязан представлять нашу семью в этой борьбе. Ты хоть понимаешь, какие деньги на кону?» «Отец, иногда ты хочешь слишком много», — потушив сигару, ответил Константин. «Много? Ты хоть понимаешь, как мне сейчас сложно?» «Все эти годы я планировал, что вы — два...» На секунду Дмитрий замер. Они договорились, что его младший сын должен исчезнуть, не только из поля зрения окружающих, но и из воспоминаний членов семьи. «Давай, продолжай», — слегка улыбнувшись, подтолкнул его к диалогу сын. Дмитрий подошел поближе к сыну. То ли он хотел казаться более устрашающим, то ли просто боялся, что кто-то из прислуги подслушает разговор. Но Константин сразу уловил этот жест и приготовился к нападению. «Я надеялся, что вы оба будете лицом нашего рода, что мы ухватим большой кусок этого города. Я мечтал о репутации. И что я получил? Один без силы, другой слабак?» Я не могу доверять кому-либо еще, кроме семьи. Вы были всем. Я вложил в вас столько ресурсов. Но вы меня подвели, — шепотом прошипел он. Лицо Константина помрачнело. Отец, не думал ли ты, что все происходящее, все то плохое, что беспокоит тебя, — это твоя вина? — исподлобья спросил его сын, внимательно наблюдая за реакцией отца. На этой ноте Дмитрий подошел еще ближе к сыну и ухватил его одной рукой за пиджак. «Не смей винить меня в своей немощности!» — угрожающим тоном произнес он. «И не смей копаться в моей голове! Ты слишком много перенял от своей матери!» Бросив взгляд полное отвращения, словно он разговаривал с куском дерьма, отец отвернулся от сына и подошел к двери. «Если ты так любишь тратить деньги нашей семьи, то на твоем месте я бы уже начинал готовиться». После этой фразы он вышел из комнаты. Константин же облокотился на руку, запустив пальцы в свои длинные волосы. Вот так всегда. Налив еще один стакан виски, он погрузился в размышления. «Разбудил меня невероятный сушняк». Вспомнив про стакан воды, который стоит где-то на тумбочке, возле кровати, я принялся его искать на ощупь. Неожиданно для меня стакан переместился мне прямо в руку. «Удобно». Выпив его залпом, я, наконец-то, нашел в себе силы открыть глаза. Поставив стакан на место, я оцепенел. Это чувство, будто стакан кто-то толкнул мне в руку. «Это магия?» До меня не сразу дошло. Радоваться или нет, я не знал. Может быть, это норма для этого мира? Знать бы все об этом мире. Одевшись, я вышел из комнаты и направился в школу. Мысли о вчерашнем дне не давали покоя, ведь нужно было решить проблему с кружком трактористов. Возвращаться туда мне очень не хотелось. Ученики лениво ползли на занятия, я ничем не отличался от них. Однако, подходя к зданию школы, я увидел парня, который читал книгу, упиравшись в дерево. И пусть весь мир подождет. Я бы прошел мимо, если бы не увидел его серебряный герб. Значит, что-то он да умеет. Ну или как минимум про магию он знает больше меня. Опа! Вот и жертва. Эй, привет! У меня есть парочка вопросов. Нагло вцепился в парня я. Однако парень даже бровью не шевельнул и продолжил читать книгу. «Это насчет...» — оглянувшись по сторонам, продолжил я. «Насчет магии». Подождав несколько секунд ответа, я продолжил свое наступление. «Будь добр ответить, хотя, если честно, вариантов у тебя все равно нет. Я просто так не уйду», — выхватывая книгу из рук парня, сказал я. Парень принялся пристально на меня смотреть. Буквально сверлил взглядом, но все так же многозначительно молчал. «Он не мой, что ли?» «Так вот», — продолжил свой монолог я. «Скажи мне, с утра у меня получилось притянуть стакан прямо к моей руке. Ненамеренно, конечно. Я будто не контролировал процесс. Это магия или... Ну, ты понял?» Парень продолжал смотреть на меня молча. Видимо, ответа мне можно было не ждать. «Ах так? Хорошо. Буду разговаривать на твоем языке». Открыв книгу, которую отобрал у парня, я впечатал в нее взгляд и принялся читать. «Могли бы существовать целые антислова и антилюди, состоящие из античастиц». Но, встретив Энти себя, не вздумайте поздороваться с ним за руку. Возникнет ослепительная вспышка света, и вы оба исчезнете. Перевернув книгу и увидев название «Краткая история времени от большого взрыва до черных дыр», я понял, что моя тактика разговора была изначально провальной. Не на того парня напал, но и задрот. Кинув книгу в руки владельца, я уже было сдался и собирался уйти. Но вдруг парень заговорил со мной. Это обычное начало трансформации. У меня такое было лет так в десять. Так всегда перед появлением основной способности. Называй это побочным действием. Конечно, странно, что ты столкнулся с этим только сейчас. Но всегда есть исключения из правил. «А какая она, основная способность?» — с загоревшимися глазами спросил я. «Понятия не имею, какая она у тебя. У всех они разные. Один мысли читает, другой умеет управлять силами природы и подобное что-то. Мне не повезло, суперпамять, запоминаю все, но только то, что читаю». «Неплохо же, в учебе тебе явно нет равных». «Прям ходячая энциклопедия», — попытался подбодрить парня я. «А что дальше? Золотой ранг мне не светит. С такой способностью я не могу сражаться. Преимуществ она не даёт. Разве только убить занудством или анекдотами из книг. Мне никогда не победить тех, способности у которых боевые. Ну, на то оно и золото, что не все могут получить». «Так или иначе, со своей судьбой я уже давно смирился», — подытожил парень. «Вот оно как. Похоже, все в этой школе знатно зависят от иерархии. Да уж, если не фортунило со способностями, то ребята впадают в депрессию. Значит, наличие способностей не дает гарантию полезности. Если у меня есть способность, то какая она?» Надеюсь, она не связана с той проклятой фермой. «Меня зовут Максим», — протянув руку, представился я. «Найти хоть кого-то, кто меня бы не ненавидел, уже жирный плюс к карме». «Евгений», — коротко отрезал парень. «Если будут вопросы, особенно касательно содержания книг, то обращайся, хоть в этом я разбираюсь». Женя открыл книгу и принялся читать. Вот же грубый хрен. Администрация отнеслась крайне пренебрежительно к моей просьбе о смене кружка. На это требовалось время, уверяли они, так что я по-любому должен был посетить еще одно занятие перед окончательной сменой. Тем более, что учитель Браун, старый хитрый хрен, уже успел пожаловаться о том, что я нагло сбежал с его занятия, даже не попрощавшись. Он так сильно ранил мои чувства. Уж не ожидал я такого предательства со стороны ученика нашей школы. А ведь я всегда старался во благо учеников», процитировали у учителя Брауна. «Кружки были чем-то своим, для души. Никаких оценок и давления, все по собственной воле, на волне релакса, так сказать. Все, кроме кружка Брауна». Увидев кружок бокса, я знатно подбодрился. Однако понимал, что пойти туда неподготовленным я не могу. Буду только леща отхватывать. Игрушкой для битья не хотелось быть, поэтому для начала я решил записаться в спортивный кружок общей подготовки. Железо там тягать, прокачивать выносливость. Всему своё время. Тело это довольно слабое. Я даже на второй этаж подняться без отдышки не смог. Что уж тут говорить. Занятия в тот день прошли неплохо. Удалось даже вспомнить что-то из школьной программы в своей... другой жизни. На удивление учителей я начал выделяться на фоне других учеников. И вот настал час икс. грёбаный кружок трактористов. Оказавшись в той самой комнате, я с нерешительностью открыл портал. Ладно, один раз. «Только один раз и все. Свобода». Знакомое поле, знакомые деревенщины. Ученики выстроились в ряд, приветствуя учителя. Николай Браун ходил с высоко поднятой головой, словно король синовала. Увидев меня, он заметно покосился в мою сторону. «Друзья, до меня дошли слухи, что у нас завелась крыса. Я тоже в шоке». «Я, конечно, ни в чем не обвиняю, но за удары в спину принято отвечать тем же», — посмотрев на меня, намекнул Браун. «Понял. Веселый будет денек». Переодевшись в этот сельский скафандр, я вышел из сарая в надежде куда-нибудь сбежать. Скрыться на время занятий было лучшей идеей. Учитель явно не питал ко мне добрых намерений. Повернув за сарай, я столкнулся с учителем Брауном прямо лицом к лицу. Попадос. Потрачено. «Говорят, крысы первые избегают стонущего корабля». «Да, Соколов?» — покосившись на меня, заявил учитель. «Ах ты, старый хрен!» «Мне что, отойти отлить нельзя? Или вы, как истинный фетишист, хотели бы понаблюдать за этим?» — парировал наглого учителя я. «Один-один, ничья. Твой ход, старый хряк». «Не трать удобрения попусту!» — выкрикнул Браун. Он повернул меня в сторону амбара и показал пальцем на банки, стоящие на полу. «Справлять нужду туда. Будь полезным, как и все». «Черт! Ну и мерзость!» «Знаете, вынужден отказаться. Перехотелось что-то», — ответил ему я. «Отвратительно! Этот кружок! Какой адекватный человек вступит в него!» «Чего стоишь? На работу!» — скомандовал учитель, указывая на трактор. Учитель Браун поведал, что с наставничеством он завязал лет так двадцать назад, но как увидел меня, так появилась невероятная тяга к прошлому. Также он любезно предупредил меня о том, что если я хочу мирно покинуть его мужское братство, мне следует немного поработать. Ладно, если после этого я не увижу его жирную рожу, то я согласен. Учитель провел легкий инструктаж по вождению. Мой опыт в прошлой жизни заметно пригодился. В какой-то момент мне даже стало весело. «Вот, сейчас он оставит меня одного, и я спокойно займусь делом». Но нет. Распределив работу на всех учеников, он переключился полностью на меня. «Поехали!» — скомандовал он, запрыгнув на трактор ко мне. Впереди поджидало два поля. Одну из них мне следовало вспахать. «Даже в этой школе есть рабство. Прямо как в моей другой жизни». «Какое из полей? Это?» — показав пальцем на правое поле, спросил я. «Не, соляра я заправил немного. Значит, на левое поле едь. но вроде чутка меньше». Перед началом работы учитель слез с трактора и полностью доверил это непростое дело мне. Сам же улегся дремать под дерево, но, естественно, я все еще оставался под его наблюдением. Учитель уверял меня, что все под контролем, и в случае любой проблемы он сразу меня остановит. Палящее солнце, и я, словно жалкий раб Египта, потрачу под ним. Учитель продолжал сидеть под деревом, прячась от солнца в тени. Он словно имел таймер внутри. «Две минуты подремать, а еще десять понаблюдать за мной». Ученики один за другим подходили к учителю, а он прощался с ними, но не забывал после каждого из них поворачиваться в мою сторону и жестами командовать «Нормально, нормально, продолжай». «Вот же старый хряк». Пролетал час за часом. Уже казалось, что это поле станет моей могилой. А вот тварь. Он намеренно издевается надо мной. «Ничего, это последний день. Последний», — успокаивал себя я. Прошло еще около часа. Я остановился и посмотрел на учителя, который дремал под деревом и даже не смотрел в мою сторону. Решил слезть с трактора и поинтересоваться, могу ли я уже наконец-то уйти, ведь другие ученики давно покинули территорию фермы. Подойдя к учителю, я обнаружил фляжку, которая, видимо, вывалилась из его кармана. Открыв флягу, я понял, что это водяра. Вот так свинья, бухает даже на работе. Моему возмущению не было предела. «Учитель!» — громко произнес я. Реакции ноль. Учитель даже не шевельнулся. «Учитель Браун!» — еще громче обратился к нему я. Учитель продолжал мирно спать. «Хрен с тобой, свинья!» «Пойду я отсюда». Отойдя от него на пару шагов, я остановился. «Эта пьяная свинья может мне знатно насолить в будущем, а ведь у меня и магия, кажется, начинает проявляться. А вдруг это его хитрый план?» Косит, небось, что спит. «А вот сейчас я уйду себя спокойно. Так кто знает, что он наговорит администрации школы? Он злопамятный». В эту ловушку я точно не попадусь. Ладно. Я вернулся к телу пьяного учителя, который продолжал спать, похрюкивая. Ты не оставил мне выбора. «Учитель Браун!» Сильно пнув алкаша в бочину, выкрикнул я. Признаюсь, это доставило удовольствие. Он вымогал, чтобы ему нахреначили с самого первого дня знакомства. «Ах, да-да!» «Что такое?» — с покрасневшим лицом спросил он. «Я закончил. Все нормально. Прошло много времени, мне уже в общагу пора. Я тут точно больше трех часов работал, уже все ушли». Учитель Браун едва поднялся на ноги. «А, да. Твоя работа, я хотел было тебе сказать, да запамятовал что-то». Мои брови начали хмуриться. «И какой еще козырь у этой свиньи в рукаве на этот раз?» «Да не совсем все хорошо, Соколов. Понимаешь, не то поле мы вспахали», — спокойно сообщил Браун и уставился на меня. Я сжал кулак. Я прям почувствовал горячий прилив крови. Но нет. Надо держать себя в руках. Эта тварь явно наблюдает за моей реакцией. Я так просто не сдамся». «Николай», — обратился к нему по имени я. «Не хотите ли вы сказать, что теперь мне нужно будет пахать другое поле?» Я был уверен, что если вмажу ему по роже, то наутро он ничего и не вспомнит. Да и рожа его и без того кривая. Может, даже нос ему вправлю кулаком. «Нет, ты чего? Сельское хозяйство — штука достаточно тонкая и непростая». — сказал учитель Браун, закуривая сигарету. Его взгляд устремился в закат. Сделав пару затяжек, он соизволил продолжить. — В моей молодости то, что мы сейчас с тобой сделали, называлось работой сверхплана. За это даже премию выписывали, а начальство хвалило. Гнев отступал. На секунду я позволил себе расслабиться, но, увидев блеск в глазах учителя, я спросил. «Ну, а сейчас?» «А сейчас, за сверхплан, я готов начистить тебе морду. Пошел чистить курятник!»